4. Самолёт из Вашингтона в Майами был набит под завязку. Из Майами в Гавану почти пуст. За несколько минут, пока рядом не сел Ян Флеминг, я успел поразмыслить об Эдгаре Гувере и Эрнесте Хемингуэе. Мисс Генди, убедившись, что я сижу на стуле для посетителей, а не на замдиректорском месте, вышла чуть не на цыпочках и прикрыла за собой дверь. Обстановка здесь была такая же, как у любого вашингтонского бюрократа. Клайд Толсон на фотографиях пожимал руки знаменитостям от Рузвельта до маленькой Ширли Темпл, получал награды из рук Эдгара Гувера, даже за кинокамерой в Голливуде стоял, консультировал, видимо, одобренный ФБР художественный или документальный фильм. Кабинет Гувера представлял собой исключение из этих настенных стандартов. Фотография там висела только одна — портрет Харлана Фиска Стоуна, бывшего генерального прокурора, рекомендовавшего Гувера на пост директора Бюро расследований в 1924 году. Ни на одной замдиректорской фотографии Клайд Толсон и Эдгар Гувер не целовались и не держались за руки. Слухи, однако, ходили и даже статьи печатались. Некий Рэй Такер предположил на страницах Коллиерс, что Гувер голубой, и между ним и его замом не всё чисто. Все мои знакомые, много лет знавшие их обоих, говорили, что это полный бред, и я тоже так думал. Эдгар Гувер был типичный маменькин сынок и жил вместе с матерью вплоть до её кончины, ему было тогда 42. Говорили ещё, что они с Толсоном вне службы очень застенчивы и не способны к общению. Во время своей короткой встречи с директором я, кроме того, ощутил дух пресвитерианской воскресной школы, делающий подобную тайную жизнь почти невозможной. Моя профессия и подготовка в СРС теоретически обязывают меня хорошо разбираться в людях. Уметь раскусить двойного агента, обнаружить его истинную суть под тщательно сконструированной личиной. Нелепо думать, что несколько минут с Гувером и несколько минут в кабинете Толсона могли мне что-то о них сказать. Однако с того дня я больше не ставил под сомнение отношения директора и его зама. Насмотревшись на фотографии, я открыл папку. Мне ее выдали только на два часа. Она была не особенно толстая, но кто-то действительно мог потратить все два часа на агентурные донесения с интервалом в одну строку и газетные вырезки. Я её прочел за 20 минут и запомнил всё. В 1942 году ещё не было термина «фотографическая память», но я этот талант за собой знал. Я этому не учился, просто с детства запоминал длинные тексты и фотографии со множеством лиц. Может, потому я и не взлюбил художественную литературу. Запоминать слово в слово целые тома выдумок — занятие утомительное. Досье мистера Хемингуэя было не слишком занимательным чтением. Я знал по опыту, что в биографических данных могут быть фактические ошибки. Эрнест Миллер Хемингуэй родился в пригороде Чикаго-Ок-Парке, штат Иллинойс, 21 июля 1899 года. Указывалось, что он второй из шести детей, но имена его братьев или сестёр отсутствовали. Отец — Кларенс Эдмонс Хемингуэй, род занятий и врач. Мать — Грейс Холл. Там же, в Ок-парке, закончил школу, работал репортером в «Канзас-Сити-Стар». Пытался пойти добровольцем на Первую мировую, признан негодным из-за повреждённого глаза. На медицинской карте от руки, видимо, уже в ФБР, приписали. Поступил в Красный Крест как водитель санитарной машины, ранен осколками мины на Итальянском фронте в Фоссальто-Ди-Пьяве в июле 1918 года. Далее следовало. «Женился на Хедли Ричардсон в 1920 году». Развелся в 1927 году. Женился на Полине Пфейфер в 1927, развелся в 1940. Женился на Марте Гелхорн в 1949. Под рубрикой «Род занятий» значилось. Хемингуэй утверждает, что зарабатывает на жизнь как писатель. Опубликовал романы «И восходит солнце», «Прощай оружие», «Иметь и не иметь», «Великий Гэтсби». Хемингуэй привлёк к себе внимание ФБР в 1935 году, написав для левого журнала New Masses статью «Кто убил ветеранов войны во Флориде?» в 2800 слов. Вырезка прилагалась. В ней рассказывалось о последствиях урагана, пронёсшегося над Флоридой Киз в день труда 1935 года. В шторме, самым сильным с начала века, Погибло много людей, в том числе почти тысяча, большей частью ветераны, в лагерях гражданского корпуса. Гражданский корпус охраны окружающей среды. Программа государственного трудоустройства безработных во времена Великой Депрессии. В него принимались молодые люди от 18 до 25 лет, а также ветераны Первой мировой войны. Писатель, одним из первых вышедшей на лодке в пострадавший район, Чуть ли не со смаком описывает трупы двух женщин. Голые, раздувшиеся, смердящие, груди, как воздушные шары, между ног у них кишат мухи. Но в основном статья посвящена политиканам и бюрократам, отправивших рабочих в опасное место и не сумевших спасти, когда начался ураган. Богатые люди, владельцы яхт, рыболовы, такие как президент Гувер и президент Рузвельт, не приезжают на Кизв накануне урагана, чтобы не подвергать опасности своей яхты и прочую собственность», пишет Хемингуэй. «Но ветераны войны, и в особенности та разновидность их, которая получает пенсию, не составляют ничьей собственности. Они попросту люди. Люди, которым не повезло и которым нечего терять, кроме своей жизни». Хемингуэй обвиняет бюрократов в преступной халатности. Донесения в основном были копиями других донесений, написанных участниками гражданской войны в Испании. Американцами, коммунистами, американскими коммунистами. И Хемингуэй там упоминался лишь мельком. Интеллектуалы левого толка слетались в Мадрид в 1937 году как мухи на дерьмо и придавать слишком большое значение присутствию среди них Хемингуэя мне казалось наивным. Основным источником информации в отеле Гейлордс стал для него молодой журналист Михаил Кольцов, корреспондент Правды и известий». Писатель, похоже, принимал как Евангелие все, что коммунист ему скармливал. Некоторые рапорты с тревогой указывали на участие Хемингуэя в пропагандистском фильме «Земля Испании». Он написал сценарий и выступал на собраниях по сбору средств для съемок. Я и это не рассматривал как подрывную деятельность. Две трети голливудских звезд и 90% нью-йоркских интеллектуалов сделались марксистами во время Великой депрессии. Хемингуэй примкнул к ним, можно сказать, с большим опозданием. В самых свежих рапортах говорилось о контактах Хемингуэя с другими коммунистами и леваками, в частности, с одним американским миллионером, находящимся под наблюдением ФБР. Хамингуэй с женой гостили у него в Мехико. Спецагенты типа Тома Дилана описывали миллионера как богатого красного дурака. «Я знал его, сам занимался им два года назад совсем по другому поводу. Был он далеко не дурак, а человек совестливый, разбогатевший в депрессию, когда разорялись миллионы других». И искавший путь к искуплению. Последним документом в папке был меморандум. Конфиденциально: От агента Эрго Ледди Гавана Куба директору ФБР Дж. Эдгару Гуверу, Министерству юстиции Вашингтон 15 апреля 1942 года. Когда бюро подверглось нападкам в 1940 году, в связи с арестом в Детройте группы лиц, обвиняемых в нарушении нейтралитета путем вступления в испанскую республиканскую армию. Мистер Хемингуэй, как мы помним, был в числе подписавших декларацию, осуждавшую действия ФБР. Во время матча под Джай-Алай Хемингуэй представил автора этих строк своему другу как сотрудника гестапо. Видя мое возмущение, он исправился и сказал, что я консул США». Я засмеялся вслух. Дальше в меморандуме говорилось о предложении Хемингуэя первому секретарю посольства Роберту Джойсу создать контрразведывательную группу, но Ледди то и дело возвращался к оскорблению, которое претерпел на матче. Тот факт, что ФБР и есть американское гестапо, наполнял Реймонда Ледди яростью, замаскированной суконным языком служебного меморандума. Я рисовал в уме, как Хемингуэй произносит эти слова, подрев трибуны, выкрики и делающих ставки болельщиков. Прав, мистер Гувер. И если я не остерегусь, этот писака скоро начнёт мне нравиться. Джозеф, старина, тут то я смотрю чей-то знакомый череп. Как поживаете, дорогой? Я сразу узнал этот оксфордский выговор и юмористический тон. «Здравствуйте, командор Флеминг». Ян старина! Ян. В лагере мы называли друг друга по именам. Забыли?» Выглядел он точно так же, как год назад. Высокий, худой, кудрявая прядь поперёк бледного лба, длинный нос, чувственный рот. В чисто британском твидовом костюме, несмотря на жару. Костюм дорогой, но заказчик был, похоже, тяжелее фунтов на двадцать. Сигаретой в мундштуке он размахивал так, будто Франклина Делано Рузвельта пародировал. Я очень надеялся, что он не займёт свободное место рядом со мной. «А «Можно к вам подсесть, Джозеф?» «Конечно. Я отвернулся от окна, где зелёное мелководье переходило в глубокую синеву залива. Четыре ряда за нами пустовали. Мне предстояло беседовать с ним под гул двигателей». «Подумать только, какая встреча? Куда направляетесь?» «Самолёт летит на Кубу, Ян. А вы?» Он встряхнул пепел в проход. «Да вот, домой возвращаюсь через Бермуды. Хочу почитать немного». Куба была ему совсем не по дороге, если он летел из Нью-Йоркской штаб-квартиры БСКБ через Бермуды. Но насчёт чтения я понял. Одним из самых больших достижений БСКБ за последние три года стал огромный центр перлюстрации на Бермудах. Через него проходила вся почта между Южной Америкой и Европой, включая дипломатическую. Письма копировались или фотографировались, просматривались большой командой дешифровщиков, а порой и подправлялись перед отправкой в Берлин, Мадрид, Рим, Бухарест. Не понимал я только, почему Флеминг говорит об этом в открытую. «Кстати, Джозеф, я видел Уильяма на прошлой неделе. Он просил передать вам привет, если наши дорожки снова пересекутся. Вы ведь были его любимчиком, старина. Самый способный и всё такое. Жаль, что среди ваших таких талантов немного». С Йеном Флемингом меня познакомил Уильям Стивенсон в лагере Икс. Он был из числа одарённых любителей, которых британцы, особенно Черчилль охотно повышали в обход прилежных профессионалов. Его, правда, выдвинул не Черчилля, а адмирал Джон Готфри, глава флотской разведки, противостоящий адмиралу Канарису. До войны 31-летний Флеминг, как я слышал, был лондонским денди и занимался семейным брокерским бизнесом. А также, как водится у выпускников частных школ, любил розыгрыши, горные лыжи, спортивные машины и секс с красивыми женщинами. Адмирал Готфри, усмотрев в этом повесе творческое начало, взял его во флот и сделал своим личным помощником, а после отпустил на свободу в качестве генератора идей. Некоторые из этих идей открыто обсуждались в лагере «Х». Например, ударный отряд номер 30, подготовка уголовников для диверсий в немецком тылу. Группа таких диверсантов, засланная во Францию, захватила много новейшего вооружения. Ходили еще слухи, что Флеминг подговорил швейцарских астрологов предсказать суеверному Рудольфу Гессу, что он порадует фюрера, заключив мир между Германией и Британией. В итоге Гесс совершил свой знаменитый полет, спрыгнул на парашюте в Шотландии, был взят в плен и много рассказал Ми-5 и Ми-6 о Третьем Рейхе. Прочитав в том же лагере три отправленных авиапочтой письма, я узнал, что Флеминга послали в Северную Америку как раз для того, чтобы помочь Стивенсону втянуть США в войну. «Проблема с ребятами, которых Эдгар стал отправлять в лагерь после вас», продолжал Флеминг, фамильярно называя по имени директора Гувера, «в том, что им предписывается посмотреть, что там и как». «Смотрят они во все глаза, но мало кто научился видеть!» Я молча кивнул, склонный согласиться с оценкой, данной Флемингом и Стивенсоном шпионской подготовки наших агентов. Несмотря на заявление Гувера, что наша задача — расследование, а не силовые функции, ФБР по сути своей была полицейской организацией. Мы арестовывали шпионов... Мистер Гувер даже Стивенсона собирался арестовать, когда выяснилось, что тот приказал убить нацистского агента в Нью-Йорке. Агент передавал своим маршруты наших конвоев и помог немецким подводникам потопить тысячи тонн союзнических грузов. Но мистер Гувер не считал это достаточным поводом для нарушения американских законов. При этом никто из бюро, за исключением немногих оперативников СРС, не мыслил, как разведчик, и не понимал, что шпионов надо не просто арестовывать. За ними следят, их проваливают, а после перевербовывают. «Кстати, об умении видеть», — сказал Флеминг. «Я вижу, один американский писатель в Гаване собрался хлеб у нас отбивать». Лицо мое, уверен, осталось бесстрастным, но внутренне я заморгал. Прошло. Сколько? Меньше недели с тех пор, как Хемингуэй изложил свой план посольства в Гаване. «Да?» — сказал я. Флеминг вынул мундштук изо рта и одарил меня своей кривой улыбочкой. Это киабаяшка. «Совсем забыл. Вы ведь билетристику не читаете, старый пень!» Я покачал головой. Зачем он завязал этот разговор? Чем заинтересовала Стивенсона и БСКБ моё тупиковое задание? «Джозеф...» — теперь он говорил серьёзней, без своего невыносимого акцента. «Помните, мы обсуждали с вами любимую уловку жёлтого адмирала против его конкурентов?» «Смутно», — сказал я, — «хотя хорошо всё помнил. Стивенсон, Флеминг, я и кто-то ещё говорили, как мастерски адмирал Канарис, жёлтый адмирал, вбивает к линии между соперничающими разведслужбами противника. В данном случае между Ми-5 и Ми-6, внутренней и внешней разведкой Британии. Ну, неважно, это я так, к слову. Хотите послушать одну историю? Хочу, сказал я. Свои шпионские игры он начинал как любитель, но дураком, по крайней мере, в области шпионажа никогда не был, а после трех лет войны стал настоящим экспертом. Я был уверен, что из-за этой истории он и оказался, случайно, в одном со мной самолёте. «В прошлом августе случилось мне быть в Лиссабоне. Бывали в Португалии Джузеф?» Я покачал головой. Он не хуже меня, знал, что я никогда не был в том полушарии. «Интересное место, особенно теперь, во время войны» если вы меня понимаете. И натыкался я там на одного Югослава, Попова. Говорит вам это о чём-то, мой дорогой, Попов. Я сделал вид, что припоминаю, и опять покачал головой. Значит, эта история очень важна для него, раз он открыто называет чью-то фамилию. Мне это казалось неприличным даже здесь, в почти пустом самолёте, где гудели пропеллеры. «Совсем ничего. Сожалею, но нет». Душина или Душко, Попова Абвер отправил в Англию как хорошо законспирированного агента. Почти сразу же по прибытии он начал работать на англичан как двойной агент. К тому моменту, о котором говорил Флеминг, к августу 1941 года, Попов уже три года передавал немцам как правдивую, так и ложную информацию. «Опять-таки важно, С чего вы должны о нём знать? Так вот, рассказчик я плохой, но вы уж потерпите, пожалуйста. Этому Попову, известному также под кличкой Трёхколёсный, его континентальные хозяева выдали 60 тысяч долларов, чтобы он мог платить своим собственным людям. А он в приступе щедрости пожертвовал деньги нашей конторе». Я переводил про себя то, что слышал. Трехколесным британцы окрестили Попова за то, что он предпочитал секс с двумя женщинами. Континентальные хозяева — это Абвер, где всё ещё полагали, что в Англии у Попова целая сеть. Шестьдесят тысяч ему выдали для оплаты мифических источников. Наша контора — Ми-6, который Попов собирался передать эти деньги. — Вот как, — скучливо промолвил я, сунув за щёку пластинку жвачки. В салоне как бы поддерживалось нормальное давление, но уши все же страдали. «Да-да, беда в том, что до передачи их нам, трехколесному, надо было убить сколько-то времени в Португалии. Наши пятые и шестые друзья передрались из-за того, кто будет развлекать беднягу, пока он не вернется домой. И эта почетная задача выпала мне». Перевод. Ми-5 и Ми-6 вели межкорпоративную битву за то, кому последить за Поповым и позаботиться о доставке денег. Флемингу, служившему в относительно нейтральной флотской разведке, приказали сопровождать Трёхколёсного, пока тот не вернётся в Англию с полученной суммой. «Ну, хорошо», — сказал я. «Некий субъект, разжившись большими деньгами, решил передать их английской благотворительности». «И как? Показали вы ему Португалию?» «Это он мне ее показывал. Я имел удовольствие проехаться с ним в Эштырил. Может, слышали?» «Нет», — честно ответил я. «Прелестный курортный городок на море. пристойные пляжи и более чем пристойное казино, где и проводил время наш трехколесный». Я подавил улыбку. Попов, известный своей бесшабашностью, в данном случае играл на Амверовские деньги, обещанные МИ-6. И что, выигрывал? История, вопреки осторожности, заинтересовала меня. В общем, да. Флеминг вставлял в свой длинный черный монштук новую сигарету. Я сидел там всю ночь и наблюдал, как наш друг обчищает несчастного литовского графа, которого не взлюбил. Выложил на стол 50 тысяч долларов наличными, граф с ним тягаться не мог и ушел, как в воду опущенный. Я нашел это весьма поучительным». Ну еще бы. Умение рисковать Флеминг ценил превыше всех других добродетелей. А мораль в чем? Самолет, подвывая, шел на посадку. «Не уверен, что тут есть мораль, дорогой мой. В тот раз противоречие между нашими службами подарили мне чудесную ночь в Эшториле, но результат не всегда бывает столь положительным». «И что же?» «А знаете другого Уильяма? Донована?» «Нет, мы с ним не знакомы. Я знал, конечно, что Уильям — дикий Билл Донован, — Крупнейший соперник Гувера возглавляет другую американскую разведку в купе с контрразведкой. Ски, службу координатора информации. Донован, любимчик ФДР, президент совещался с ним в ночь пёрл харбора Работал скорее в стиле Уильяма Стивенсона и Яна Флеминга, то есть рисковато и с сумасшедшенкой, чем кропотливо и бюрократично во вкусе мистера Гувера. Знал я также, что Стивенсон и БСКБ все больше склоняются к Доновану, в то время как интерес Гувера к сотрудничеству с британцами остывает. «Надо бы познакомиться, Джозеф, сказал Флеминг, глядя мне прямо в глаза. «Раз вам нравится Уильям С., то и Уильям Д. должен понравиться». «Уильям Д. имеет какое-то отношение к вашей горной истории, Ян?» «В общем, да». Флеминг смотрел через моё плечо в окно, где поднимался нам навстречу зелёный остров. «Вы ведь знаете, мой мальчик, что Эдгар не одобряет э, методы этого Уильяма?» Я пожал плечами. О ненависти мистера Гувера к Доновану я знал, пожалуй, побольше Флеминга. Одной из самых успешных операций СКИ за последние полгода стало проникновение в посольства как союзнических, так и враждебных стран и похищение дипломатических шифров без ведома посольских работников. Очередной целью Донована было посольство Испании, настоящее золотое дно для американской разведки, поскольку фашистская Испания регулярно передавала информацию в Берлин. «Через контакты в СРС я знал, что в намеченную для этой операции ночь мистер Гувер планирует нагрянуть туда вместе с вашингтонской полицией, с сиренами и мигалками, и арестовать людей из СКИ за взломы проникновения. Корпоративная война снова превысила государственные интересы в глазах мистера Гувера». «Оставим это пока», — сказал Флеминг. Главное вот, что вскоре после нашего восхитительного португальского вечера трёхколёсный прибыл в Соединённые Штаты. Я и об этом знал. Душин, Душко, Попов прилетел в США из Лиссабона 12 августа 1941 года на Боинге 314 летучий корабль, так называемом панамериканском клиппере. Абвер посылал его к нам для создания такой же шпионской сети, которую он развернул в Англии. Шесть дней спустя, 18 августа, Попов встретился с замдиректора ФБР Перси Бадом Фоксвортом и, согласно докладу последнего, показал ему 58 тысяч долларов мелкими купюрами, выданных ему Абвером, плюс еще 12 выигранных в казино. Югослав был готов сыграть с разведкой США в ту же игру, которая так хорошо удалась ему в Англии. В докладе говорилось, что Попов предлагает ценную информацию, но без подробностей. Я еще подумал, что это не совсем обычно для рапорта ФБР. Через тех же друзей в СРС и в Вашингтонском офисе ФБР я проведал, что Донован и его банда требуют доступа к Попову и его информации. Донован отправил к мистеру Гуверу сына Рузвельта Джимми в надежде что-то вытрясти из директора. Гувер был вежлив, но делиться не стал и в контрразведывательной сети бюро тоже ничего не мелькало. Флеминг, очень внимательно наблюдавший за мной, нагнулся и прошептал под нарастающий вой двигателей. «Попов привёз в Штаты вопросник Джозеф, жест помощи жёлтого адмирала их жёлтым союзникам». «Я перевёл. Канарис через Попову прислал своим агентам в Америке сборник вопросов, Ответы на которые помогли бы японцам. Случай редкий, но известный в шпионской практике. Вспомним, что до Перл-Харбора тогда оставалось 4 месяца. На микроснимке, продолжал шептать Флеминг, Ребята Эдгара, ваши ребята, прошли текст 17 сентября. Хотите посмотреть, старина? «Вы же знаете, Ян, что мне придётся доложить о каждом слове нашего разговора». «Совершенно верно, мой мальчик», — взгляд Флеминга был твёрд и холоден. «Докладывайте, если должны. Но посмотреть-то хотите?» Я промолчал. Он достал из кармана пиджака два сложенных листка бумаги и дал мне. Подошедшая стюардесса объявила, что мы скоро приземлимся в аэропорту Хосе-Марти и попросила пристегнуть ремни. Она поможет, если мы не умеем. Флеминг отделался от неё шуткой, и я развернул листки фотокопию увеличенного микроснимка. Один — оригинал на немецком, другой — перевод. Японским союзникам в августе должно было помочь следующее. Первое точные детали и чертежи государственной верфи, её энергетических установок, цехов, заправочных пунктов, сухого дока номер один и нового сухого дока, строящегося в Пёрл-Харборе на Гавайях. 2. План стоянки подводных лодок в Пёрл-Харборе. Имеющиеся наземные сооружения. 3. Местонахождения миноискательных подразделений. Насколько продвинулись дноуглубительные работы у входа в восточном и юго-восточном шлюзах? Глубина воды. 4. Число якорных стоянок. 5. Имеется ли в Пёрл-Харборе плавучий док? Планируется ли транспортировка такого дока туда? Особое задание. Сведения о противоторпедных сетях, недавно введённых на флотах Британии и США. Насколько широко они применяются в торговом и военном флотах? Я сунул листки обратно Флемингу, точно они жгли мне пальцы. Вот какую информацию запрашивал нацистский агент в августе 1941 -го года, чтобы помочь японцам. Может, этот факт и не предотвратил бы нападение на Пёрл-Харбор? Но я знал достоверно, что команда аналитиков Билла Донована летом и осенью прошлого года пыталась разгадать планы японцев. 7 декабря разгадку узнали все. Может, аналитики лучше бы справились, если бы мистер Гувер передал микроснимки им. Этого я не знал. Зато знал, что вопросник, показанный мне Флемингом, не фальшивка. На нём стояли знакомые штампы и подписи ФБР. Этот документ мог стоить от гругу должности, будь он опубликован прошлой зимой во время Перл-Харборской истерии и взаимных обвинений. Самолетный Реал и кренился, заходя на посадку. В окнах через проход мелькали зеленые холмы, пальмы, голубая вода, но я смотрел только на Флеминга. К чему вы мне все это рассказали, Ян? Он потушил сигарету и плавным движением вернул мундштук в тот же карман, куда положил фотокопии. Хотел наглядно вам показать, что бывает, когда одно из агентств, ну, скажем так, слишком заботится о своем главенстве и не желает ни с кем делиться. Я смотрел на него, не понимая, при чем тут я. Он коснулся своими длинными пальцами моего рукава. «Джозеф, если вы случайно летите в Гавану из-за этого писателя, не задумывались ли вы, почему Эдгар выбрал для этой цели именно вас?» «Не понимаю, о чем вы». «Конечно, дорогой мой, конечно. Есть у вас, правда, один талант, могущий иметь непосредственное отношение к гаванским прожектам нашего литератора. Если он, скажем, сунет нос куда не следует. Талант, отличающий вас от других, подчиненных Эдгара. Я совершенно честно не понимал, о чем он толкует. Колеса коснулись посадочной полосы, взревели пропеллеры, в салон хлынул воздух. Среди всего этого шума Ян Флеминг тихо, чуть слышно сказал: Вы. Убивайте людей по приказу, Джозеф.